Нет книжника, художника, и нет пророка, Что ломал хребты привычным детским словам, Могучим голосом, похожим на объятья лап Пещерного медведя, Черезал толпы Железный подбородок, как ледокол, установившихся понятий трещала льдина дум